глава 10.3. я оказалась в центре взрыва уже второй раз за сегодняшний день от меня отделилась волна силы раздался треск уже знакомый звук выбиваемых стекол женские крики мужская брань и голос менттоса надо мной элиза ты как элиза открой глаза куда только подевались те жесткие интонации с которыми он обычно разговаривает Я ощутила, как меня берут за плечи, и только в этот момент поняла, что лежу на мраморном полу императорского дворца. «Элиза, очнись!» – прозвучал приказ. «Посмотри, что ты учинила!» Меня так возмутили его слова, что я открыла глаза из чистого негодования. Надо мной склонился Даркхан, но стоило мне открыть глаза, как он использовал свой запрещенный прием. Широко улыбнулся мне своей завораживающей улыбкой, от которой каждый раз сердце проваливается куда-то вниз. «Ты сказал, что со мной ничего не случится!» произнесла я заплетающимся языком. «Вот пусть даже не пытается меня умаслить. Я ему покажу, где раки зимуют. Вот встану на ноги и покажу!» «А ничего и не случилось!» нагло заявил Даркхан, и вдруг, взяв меня за подмышки, рывком поставил на ноги. К своему собственному изумлению я устояла. Чуть пошатнулась, но Даркхан держит руки на моей талии, поэтому упасть не удалось. Картина, которая открылась моим глазам, показалась смутно знакомой. Снова выбитые окна, опрокинутая мебель. Вот только на лицах присутствующих людей нет и следа паники, наоборот. Многие из них улыбаются, как хирурги, после удачной операции. Чего это они такие довольные? Им местный интерьер не нравился, что ли? Приглядевшись, я увидела над парочками полупрозрачные зонтики. Странно, вроде бы на небе не облачко, так с чего они вдруг решили защититься? Моему ушибленному мозгу потребовалось пару минут, чтобы сообразить. Эти зонтики защитили их не от дождя. А от моей вспышки. Именно благодаря полупрозрачным куполам никто не пострадал. Опять я свод законов о магии нарушила. Мысленно простонала я. Ну что, впаяют мне штраф? Да какой там? За повреждение императорского дворца меня наверняка в тюрьму бросят. Как видите, ваше величество, в силе моей невесты сомневаться не приходится, гордо произнес Ментос стоя за моей спиной. Его руки лежат на моей талии, и только благодаря им я все еще стою на ногах. «Так, минуточку, а где магистр, который душил меня невидимыми кольцами «М-м-м-м», раздался сдавленный стон со стороны окна. Присмотревшись, я заметила шевелящуюся кучу тряпья. «Ой, это сорванные моей магией драпировки и шторы!» под которыми не повезло оказаться тому самому магистру. Я начала слабо вспоминать, что он стоял как раз рядом с тканевыми элементами украшения зала, и они, должно быть, упали прямо на моего мучителя. Тут уж волей-неволей начинаешь верить в карму. Куча забухтела и внезапно выросла. Должно быть, магистр встал на ноги. Затем куча как будто принялась танцевать ругаясь бранными словами ее пленник таким образом пытался высвободиться из объятий дорогого текстиля «Бездна!» – прорычал он в ярости срывая с себя шторы наконец из ткани появилась голова магистра, а затем и все остальное выхватив мое лицо он послал мне такой злющий взгляд, словно готов придушить голыми руками. Но единственное, что ему мешает осуществить задуманное, стоящий за моей спиной Даркхан. «Это безобразие!» — воскликнул он, отшвырнув многострадальные тряпки в сторону. «Полностью с вами согласен», — в тон ему ответил Ментос. «Придворный магистр не в состоянии распознать сильнейшего мага прямо перед собой. Неужели слухи не лгут? И кумовство в императорском дворце...» достигла невообразимых масштабов, — театрально удивился он. Со стороны трона раздался странный тявкающий звук, будто кто-то хотел облаять нас, но в последний момент передумал. «В ней не было магии!» — выкрикнул разъяренный магистр, прожигая нашу пару ненавидящим взглядом. «Не кричите, сир Гирх!» — насмешливо ответил ему Ментос. Не то следующая вспышка силы будет у меня, и тогда простыми ушибами вы не отделаетесь. От его интонации даже меня пробрала дрожь. Он сказал лишь пару предложений, а магистра будто ледяной водой окатили. Он сразу подобрался и приосанился. Его глаза все еще метают молнии, но кричать он перестал. «Я не знаю, что вы здесь устроили, Даркхант, «Но в этой девчонке не было даже капли магии», заявил магистр, глядя на меня, как на ядовитую змею. «Я готов поклясться, Ваше Величество!» «Не стоит», спокойно ответил ему император. «Я вам верю». «Это какая-то шутка?» Ледяным тоном поинтересовался Ментос. «Силу ее магии почувствовали все», заявил он и присутствующие здесь парочки, согласно закивали. «Я тоже ее почувствовал», – Даркхан из рода Морген. С недобрым прищуром произнес император и посмотрел на меня, как на слезняка в своем саду, который имел неосторожность вылезть на свет в самое неудачное время. «Род Гроттов не входит ни в одну семью высших. Но откуда же тогда у милейшей Элизы?» Взялась столь могущественная сила. «Элиза — единственная наследница своего отца», — ответил ему Даркхан. Вся сила рода перешла к ней. «Почему не к наследникам мужского пола?» — резонно поинтересовался император. «Я видел этих людей. Они недостойны быть носителями столь ценного дара», — с легким презрением бросил ментос. император смотрит на нашу пару так, словно ему хочется взять гигантскую мухобойку и прихлопнуть меня и моего жениха. Он бы так и поступил, но Ментос наверняка сумеет защититься от столь наглого посягательства. «Раз закончена», — рыкнул Даркхан, взбешенным взглядом обведя зал, «то я заявляю о своем участии в турнире Даркраат». «Что, вот так быстро?» А как же учиненный мною погром? Разбитые стекла, сломанная мебель, укутанный в тряпке магистр. Неужели никто не собирается выкручивать мне руки, зачитывать права и тащить в самую темную темницу? Что, даже штраф не назначат? На этот раз никто не посмел возразить ему. Император мрачным взглядом смотрел на убийцу своего сына, но не произнес ни слова. Униженный магистр стоял, словно статуя, И не шевелился. Я вновь почувствовала, что на меня смотрят все присутствующие. Но на этот раз у меня нет сил на то, чтобы пугаться и стесняться. И так на ногах еле стою. Поэтому я устало улыбнулась смотрящим на меня людям. Будь что будет. «Сир Герх», – проскрепил император. «Зарегистрируйте нового участника. Турнир начинается сегодня». «Тринадцать претендентов будут бороться за мой трон. Будьте вы все прокляты», — заявил он всем присутствующим. У меня глаза на лоб полезли, но никто из претендентов и ухом не повел. Должно быть, такие пожелания у них тут в порядке вещей. «Я надеюсь, что вы все перебьете друг друга, но, вы кто-то один все равно останется в конце», — выдохнул он. «Вы все отправляетесь в резиденцию роз и будете жить там до конца турнира. Не обживайтесь там. Большинство из вас вылетит с турнира уже завтра. Останутся лишь сильнейшие, которые будут бороться за корону. На сегодня все. Берегите себя и своих близких, хотелось добавить мне голосом известного ведущего. Ну, раз он ничего не сказал по поводу выбитых окон и разрушения всего, что не прибито к полу, то и я напоминать не буду. Забыли. Не сказав больше ни слова, император тяжело поднялся с трона. Он оказался тучным пожилым мужчиной с явными проблемами. Я отсюда вижу отекшие живот и ноги, которые он с трудом переставляет. Едва заметная, но различимая синюшность губ, тяжелое дыхание, усталое изможденное выражение лица я такое уже видела и не раз, и не два». «Сердечная недостаточность», – подсказала интуиция. «Безусловно, я не врач, и нельзя ставить диагноз на глазок, но чутье не спрашивает разрешение дать мне подсказку». Император наверняка стал чувствовать себя крайне плохо. Даже если медицина здесь весьма своеобразна, его придворные лекари наверняка делают неутешительные прогнозы. Неудивительно, что он решил начать процедуру передачи власти, пока есть такая возможность. По моим наблюдениям, многие люди предчувствуют свой конец и стараются привести дела в порядок. «Господа претенденты!» – вдруг прозвучал мужской голос со стороны входа. «Прошу проследовать за мной!» Что происходило потом, я помню очень смутно. Перед глазами плясали мушки, ноги дрожали. Фактически только благодаря поддержке Ментаса я вообще смогла выйти из того зала. Надо отдать ему должное. Всю дорогу он держал меня крепко, направлял и не отходил даже на сантиметр. Перед глазами вновь замелькали дворцовые коридоры, какие-то люди, любопытные взгляды. Свежий воздух ударил в лицо, короткий спуск по лестнице, и в следующее мгновение Даркхан усадил меня в экипаж. Не в крылатую карету, а именно в обычный строгий экипаж, запряженный лошадьми. Ментос взял меня за талию и без труда оторвал от земли, усадив на сиденье словно маленькую девочку. Дверь захлопнулась, и мы сразу тронулись.